Глава первая. Итоги революции. Человек. Царь природы. Единственное разумное существо. Вершина эволюции. Мы научились себя хвалить. И самое удивительное, что нам действительно кажется, будто люди повелевают миром. Сложные машины, грозное оружие и космические корабли создают иллюзию величия и могущества. Есть ли где-нибудь еще в галактике столь совершенная раса? Наверное, есть, говорят ученые, скептически пожимая плечами. И вот уже мы мечтаем о встрече с инопланетянами, о партнерских и дружеских взаимоотношениях с пришельцами. Святая наивность. Природа бесстрастна и жестока. Она не терпит глупых, слабых и безвольных. Выживает только сильнейший. И вот вопрос, не слишком ли высокого мнения человечества о себе? Почему люди решили, что с ними будут считаться? Наша цивилизация — лишь крошечная песчинка в океане Вселенной. Если ее смоет в бездну волн, никто этого даже не заметит. К сожалению, мы забыли мудрость предков. Человек предполагает, а Бог располагает. Точнее, пожалуй, не скажешь — Гордыня отодвинула осторожность на задний план. «Надейся на лучшее, но всегда готовься к худшему. Если люди хотят выжить, то должны идти вперед с поднятым забралом. Одну руку протяни для рукопожатия, а в другой держи обнаженный клинок. Братья по разуму вполне могут оказаться злобными и агрессивными. Пора избавляться от иллюзий и заблуждений. Мы...» Дети природы и обязаны чтить ее законы. История человечества насчитывает несколько тысячелетий, а это в масштабах мироздания, период раннего младенчества. Так кто же будет вести серьезный диалог с ребенком? Олесь вальяжно, неторопливо сделал 10 грибков и встал на дно. Теплая, приятная вода едва закрывала сильные, натренированные бедра Русича. Ветер практически отсутствовал, и ленивые волны с тихим шорохом накатывались на берег. Хотя Сириус уже давно прошел свою высшую точку, его лучи по-прежнему прекрасно согревали пляж маленького курортного городка Геленджил. Мимо Храброва с веселым гамом и смехом, разбрасывая в разные стороны изумрудные фонтаны брызг, пробежали три девочки-подростка, Вскоре их головы вынырнули в метрах десяти от землянина. Плавали оланки неплохо. Неподалеку заходила в воду немолодая чета. Идиллия, да и только. Выходной день заканчивался, и пляж постепенно пустел. Вскоре Олесь оказался на желтовато-белом горячем песке. Проведя рукой по мокрым волосам, Русич направился к шикарному двухместному лежаку со встроенной системой воздушного охлаждения, на котором загорала красивая женщина с идеальной фигурой. Она лежала на животе и, по-видимому, дремала. Осторожно подкравшись, Храбров приложил влажные ладони к ее обнаженной спине. — испуганно закричала Аланка, переворачиваясь на бок и демонстрируя великолепные груди. Придя в себя, женщина обхватила мужа за шею, поцеловала в щеку и, изображая гнев угрожающе, сказала «Когда-нибудь я убью тебя за подобные шутки». «И это любовь», — смеясь, произнес землянин и сел рядом с женой. Блаженное ощущение безделья. Обжигающие лучи Сириуса, легкий океанский бриз, бокал хорошего пива, что еще нужно для полноценного отдыха после тяжелой трудовой декады. Обняв Олис, Русич с улыбкой смотрел, как их пятилетний сын строит из песка сказочный замок. Сосредоточенное лицо, огромная белая шляпа, крошечные трусики, едва держащиеся на худеньком тельце. Творческий процесс в самом разгаре. Олис лег на спину и закрыл глаза. С момента свержения великого координатора минуло четыре с половиной года. Это время нельзя назвать безоблачным. Даже свой первый отпуск друзья не смогли отгулять целиком. После расставания в Чинкоке Байлот вызвал землян на службу уже через 12 дней. События развивались слишком стремительно. Тосконцы сумели в кратчайшие сроки восстановить спутники связи, и начать трансляцию основных общегосударственных каналов. Главная задача – разоблачение самозванцев, выдающих себя за правителя. Они появлялись на Алане словно грибы после обильного летнего дождя. В специальном репортаже гражданам страны показали последствия сражения, развернувшегося возле резиденции диктатора, сожженные танки и бронетранспортеры обломки сбитых самолетов и флайеров, руины оборонительных сооружений. Особо внимание акцентировалось на том, что в операции участвовали не только тосконские штурмовики, но и подразделения колониальной армии и Звездного флота. Уничтожение тирана не должно выглядеть как акт агрессии одной планеты против другой. Восстание на Алане осуществили национально-патриотические силы с помощью дружественного народа. Подспудно выпускались в эфир передачи, снимающие гипнотическое воздействие великого координатора. Увы, избежать побочных эффектов не удалось. В первую же декаду покончили с собой около 7 миллионов фаланцев. Это был сущий ад. Люди выбрасывались в окна небоскребов прыгали под колесом чащихся на огромной скорости электромобилей, топились в реках и озерах. Союзное командование не хотело вводить цензуру, и домашние голографы захлестнул вал леденящих душу репортажей. Обезумевшая женщина зарезала четырех малолетних детей, отец семейства забил палкой жену и ребенка, а сам принял яд, 29 юношей и девушек столичного университета в знак протеста повесились в одной из аудиторий. Меры журналисты не знали. Они словно падальщики кормились человеческим горем. Чем больше крови, чем больше слез, тем лучше. За глаза их называли стервятниками. Услышав об очередной трагедии, десятки репортеров слетались на место жертвоприношения. Полиция с ними даже не пыталась бороться. Гибель людей в Чинкоке растворилась в кровавом потоке суицидов. Безумие продолжалось почти полгода. Затем волна самоубийств стала спадать и вскоре окончательно схлынула. Однако последствия этой вакханалии планета пожинала до сих пор. Человеческая жизнь слишком обесценилась. Резко увеличилось количество тяжких преступлений. Если раньше бандитами оказывались непосвященные, то теперь ситуация кардинально изменилась. Люди утратили веру, лишились идеалов. После отзыва Храброва и Сатана направили на Гастер. Крейсер производил зачистку космических станций. Сведения о многих из них либо полностью отсутствовали, либо были крайне скудны. Данная секретность вызывала подозрения. И не случайно. Первая же проверка привела к неприятному инциденту. При подлете к Янису-34 судно наткнулось на жесткий отпор. Пришлось открыть ответный огонь. Пробив обшивку, лазерные лучи повредили реакторную установку. На базе вспыхнул пожар. Через пару минут она взорвалась. Сколько на ней находилось людей и чем занимались ученые, так и осталось тайной. Больше подобных ошибок командир Гастера полковник Ширер не допускал. Подходя к станции на дальность выстрела, офицер предлагал персоналу сдаться. Опытные психологи убеждали сограждан в бессмысленности сопротивления. Порой эта тактика приносила успех, порой нет. При положительном решении проблемы к базе вылетал десантный бот со взводом солдат. Олис и Крис поочередно возглавляли группу захвата. Осмотр станции был сопряжен с немалым риском. Подчинившиеся силе жители БАС всем своим видом показывали презрение к агрессорам. Впрочем, надо отметить, что подобных объектов на орбите планеты насчитывалось немного, чуть более 20. Специальные учреждения, ведущие научные исследования. И хотя персонал в основном состоял из посвященных, особой опасности эти люди не представляли. Они являлись фанатиками науки. Здесь занимались изучением микробиологии, разработкой сверхпрочных сплавов в условиях космоса, моделированием звездных кораблей. Как правило, такие лаборатории в вооруженный конфликт не вступали, сменив охрану и арестовав бывших сотрудников секретной службы, земляне возвращались на тяжелый крейсер. Программа, подготовленная тосконскими учеными, быстро снимет контроль над разумом, и аланцы сами оценят сложившуюся ситуацию. Однако с четырьмя станциями возникли серьезные трудности. Одну из них Русич запомнит навсегда. Грот-11. Длина 190 метров, 6 уровней, на каждом по 12 изолированных секторов. Гастер подошел к базе, и командир произнес вступительную речь. Увы, его призывы пропали даром. Ответом была зловещая тишина. Выдержав паузу, полковник объявил на судне боевую тревогу. Крейсер медленно сближался со станцией. Она казалась мертвой. Не горели ни габаритные огни, ни контрольные прожектора, ни бортовые иллюминаторы. Зрелище пугающее. Экипаж корабля с тревогой смотрел на грот, ожидая какого-нибудь подвоха. Пилоты не ошиблись. Спустя минуту шесть лазерных орудий одновременно ударили по Гастеру. Если учесть, что на базах данного типа размещалось лишь четыре пушки, то это стало неприятным сюрпризом для Ширера. Пострадала одна рубка, образовались три пробоины, погибли четыре человека. Залпом орудий враг не ограничился. Из внутренних дюз станции на предельной скорости вылетели два флайера. Они устремились к судну. К счастью, все шесть машин «Гастера» находились вне крейсера. Звено мгновенно ринулось на перехват. Бой получился скоротечным. Оба флайера противника были сбиты без особого труда. Две яркие вспышки озарили космос. «Черт подери!» — выругался командир корабля. «Их же под завязку загрузили взрывчаткой. Достигни машины цели, и отсюда остались бы только обломки. Пилоты-смертники!» — ставил невысокий светловолосый капитан. «Видимо, великий координатор считал ГРОТ-11 очень важным объектом», — задумчиво проговорил Храбров. «Вряд ли персонал сдастся добровольно. Придется применять крайние меры». «Действуйте!» — кивнул головой полковник. Разозленные гибелью друзей, наводчики боевых рубок плотным огнем буквально смели внешние надстройки базы. Лазерные пушки станции смолкли. Грот полностью исчерпал свои возможности. Он ослеп и лишился вооружения. «Наверняка на базе сейчас идет активная подготовка к отражению атаки. Больших потерь при высадке не избежать». Главное в десантной операции захватить плацдарм. А это непросто. Враг ждет штурмовиков у шлюзового отсека. Лишь там может сесть бот. Чтобы застать неприятеля врасплох, его надо обмануть. Но как? Подобную ситуацию Олис предвидел. Пару декад назад землянин решил применить метод, с помощью которого насекомые вторглись на варгаз. Чужаки пробивали обшивку крейсера и использовали систему поддержания давления. На станции она тоже есть. Техники поняли замысел Храброва и занялись переоборудованием машин. Теперь пришло время проверить изобретение на практике. Четыре флайера атаковали шлюзовые ворота. Лазерные лучи вспарывали прочную броню, расплавляли металл, ломали защитные механизмы. Еще чуть-чуть и образуется гигантская брешь. Противник не сомневался, что вот-вот начнется штурм. Однако на самом деле это был только отвлекающий маневр. Два оставшихся флайера неожиданно вынурнули в районе нижних уровней. Несколько залпов и через большую дыру со свистом вырвался поток воздуха. Система поддержания давления сработала безукоризненно. В тот же миг к пробоине устремился десантный бот. Из его борта выдвинулся стыковочный узел длиной 4 и высотой 1,5 метра. Подобные приспособления применялись при экстренной эвакуации. 15 лет назад группа первых наемников-землян по тоннелю, составленному из таких же узлов, была переправлена на стационарную базу. Правда, тогда их размеры значительно превосходили нынешние. Сминая разорванные края, конструкция вонзилась в дыру примерно на два метра и остановилась. Солдаты тотчас рванулись в переход. Успех превзошел все ожидания. Взвод практически без боя занял энергетический блок. Шестеро технологов попали в плен. С подобными фанатиками Русич сталкивался лишь при захвате резиденции правителя. «Высшая степень посвящения». Даже в связанном виде они продолжали кричать, изрыгая массу ругательств и оскорблений. Двигаться дальше Олес не рискнул. Обычно на таких станциях проживало около двух с половиной тысяч человек, на специализированных вдвое меньше. Но в любом случае у врага огромное численное преимущество. «Основная задача выполнена, плацдарм захвачен», Бот то и дело совершал рейсы к транспортному судну, следующему за Гастером, и доставлял на грот новые партии десантников. Через 15 минут в распоряжении Храброва было уже 120 бойцов. Рота отличных, проверенных в сражениях солдат. Короткий приказ и наступление началось. Не жалея зарядов, штурмовики устремились в коридоры, зачищая сектор за сектором. Персонал базы сопротивлялся отчаянно. Чем дальше продвигались десантники, тем плотнее становился огонь. Два нижних яруса отряд взял за полчаса. Самые ожесточенные схватки разгорались на лестницах. Защитники цеплялись за каждый пролет, за каждую ступеньку. Однако недостаток профессионализма, нехватка оружия и снаряжения постепенно сказывались. Охрана базы медленно отступала под натиском атакующих. Великий координатор не предполагал, что объект подвергнется нападению. На гроте 11 находились люди, безмерно преданные вождю, но плохо подготовленные к ведению боевых действий. Примерно через час под контролем посвященных остался лишь верхний уровень. Русич не спеша шел по третьему этажу, Ничего подобного он раньше не видел. Весь ярус представлял собой одну гигантскую операционную. Десятки столов, осветительное оборудование, сотни компьютеров, сложные системы поддержания жизни, километры кабелей, проводов, шлангов. Разобраться в этом безумном нагромождении техники могли только специалисты. Хотя некоторые приборы показались Олесу знакомыми. Особенно кресло с несколькими обручами для головы. Мелькнувшее в мозгу догадки, Храбров сразу отмел. Делать выводы рано. Ясно одно. По оснащению база явно превосходила научный отдел фильтрационного центра службы безопасности. О медицинском секторе гиганта и говорить нечего. Вскоре командир разведывательного взвода доложил, что на четвертом ярусе обнаружено большое количество детей разного возраста. Теперь все встало на свои места. Не теряя времени, Русич направился к ближайшей лестнице. Допросить врачей Олись, к сожалению, не мог. Они погибли при обороне операционной. Штурмовики с врагами не церемонились. На полу валялось не меньше двухсот людей и в белой, желтой и зеленой униформе. Сдаваться в плен аланцы не пожелали. Те же, кто уцелел, отступили с охраной на последний уровень. Через минуту землянин в сопровождении группы солдат поднялся на четвертый этаж. Это была настоящая детская тюрьма. Длинные прямые коридоры делили ярус на сектора с многочисленными камерами для маленьких узников. Храбров зашел в первую попавшуюся. Крохотное помещение с двумя кроватями и низким пластиковым столом. Прямо на металлическом полу, подобрав под себя ноги, сидели два мальчика лет десяти. Короткие стрижки, серьезные лица, серая одинаковая одежда, состоящая из широких штанов и короткой курточки, спокойно лежащие на коленях руки. «Здравствуйте», — произнес Русич. «Здравствуйте», — Дружно ответили пленники, подняв глаза. Улис невольно вздрогнул. По телу пробежала нервная дрожь. В зрачках несчастных детей была полная пустота. Ни желаний, ни эмоций, ни любопытства. Черная, ужасающая бездна. Землянин попятился назад. «Взгляните, господин майор», — сказал крепкий широкоплечий сержант. «Здесь совершенно нет дверей». «Комнаты никогда не закрывались». «В этом нет необходимости», — вымолвил Храбров и кивнул в сторону мальчиков. Бедняжки продолжали сидеть в той же позе. Происходящее вокруг события их абсолютно не волновали. Живые мумии. Они словно застыли навсегда. Увы, Русич ошибался. Очень скоро ему предстояло убедиться в демонической опасности узников станции». Отряд неторопливо двигался по коридору. В каждой камере знакомая картина. Двое сидящих детей с положенными на колени руками и низко опущенной головой. Здесь содержались не только мальчики, но и девочки. Часто попадались мутанты. С некоторыми видами Олесь даже не встречался. Без сомнения, всех пленников сюда доставили с Тосконы. Очередная садистская программа сумасшедшего правителя. Возраст детей колебался от 3 до 15 лет. Учитывая, что колонизация Оливии началась больше 10 лет назад, наверняка «Грот-11» уже сделал несколько выпусков. Устав от тягостного зрелища, землянин зашагал к лестнице, ведущей на пятый уровень. Между тем взвод десантников прочесывал тюрьму, Солдаты опасались, что в помещениях укрылись сотрудники базы. Кое-где лежали мертвые тела убитых защитников. На них никто не обращал внимания. Неожиданно из проема показалась маленькая девочка. Аккуратная стрижка темных волос, сдернутый носик, тоненькие ручки. Она приблизилась к трупу охранника, наклонилась... Подняла бластер и без раздумий выстрелила в стоящего неподалеку штурмовика. Раненый парень вскрикнул и рухнул на колени. Храбров и его спутники тотчас обернулись. Десантники видели, как ребенок, не опуская оружие, выпустил два заряда в голову солдата. Тот беззвучно повалился на бок. Кошмарная сцена настолько потрясла Русича, что он буквально оцепенел. Тем временем девочка направила бластер на Олисе. Нажать на курок бедняжка не успела. Лазерный луч, выпущенный из карабина, прочертил воздух, пронзил хрупкое тельце насквозь и отбросил ребенка метра на четыре. — Не спите, господин майор, — проговорил сержант. — Что тут творится, черт подери, — выдохнул землянин. — Не знаю, — пожал плечами десантник. Но, боюсь, одним несчастным узникам дело не ограничится. Словно в подтверждение слов тосконца из комнаты вышла вторая девочка. Не глядя на штурмовиков, она целеустремленно двинулась к валяющемуся на полу оружию. «Не трогай!» — отчаянно закричал Храбров. Пленница никак не отреагировала на вопль Русича. Ребенок чем-то напоминал зомби. Солдаты открыли предупредительный огонь. Лучи пролетали в непосредственной близости от девочки, с шипением ударялись в стену, но остановить ее не могли. Наконец, десантники попали в бластер и расплавили его. Узница мгновенно развернулась. Лицо ребенка было перекошено гневом и злобой. С диким рычанием она ринулась на обидчиков. Страшное существо со звериными инстинктами в человеческом обличии. Самое ужасное, что из остальных помещений уже выскакивали другие дети. Их становилось все больше и больше. Пустые глаза, яростные крики, сжатые кулаки. Вступать в борьбу с подобной толпой равносильно самоубийству. Штурмовики в панике бросились к лестнице. «Всем немедленно покинуть четвертый этаж!» — приказал Олесь, нажимая на клавишу переговорного устройства. Маленькие узники стали неуправляемы. «Они спятили!» — послышался чей-то голос. «Мы с трудом отбиваемся. Разрешите стрелять, иначе...» «Только в крайних случаях!» — ответил землянин. «Держите под контролем лестницы! Детей нельзя отсюда выпускать!» Солдаты на одном дыхании преодолели несколько ступеней и оказались на пятом уровне. Сзади наступали десятки пленников. «Остановите их!» — скомандовал Храбров. Десантники начали работать прикладами. Обливаясь кровью, ломая конечности, мальчики и девочки посыпались вниз. Однако ожидаемого результата это не принесло. Они тут же вставали и снова лезли наверх. Некоторых несчастных товарищи затоптали насмерть. «Почему ужасные бестии очнулись?» — спросил подбежавший лейтенант. «Кто-то запустил программу», — произнес Русич. «Поначалу детей хотели сохранить, но, видимо, от отчаяния решили пожертвовать научным материалом. Надо побыстрее разобраться с персоналом». «Хорошо», — кивнул головой офицер. Он метнулся к лестнице и быстро поднялся на шестой ярус. Вскоре Олесь услышал приказ командира роты на штурм. Представить, что сейчас происходило на верхнем этаже, труда не составляло. Наверняка противники сошлись в рукопашной схватке. Яростная решительность солдат и безнадежная обреченность защитников. Ни жалости, ни сострадания, ни пощады. Сколько длилась битва? Храброво показалось, что вечность. Не считаясь с потерями, узники упорно наступали. Внизу уже образовалась целая куча из окровавленных тел.